Настоящее время счастья В ряде языков, в том числе русском, слово «счастье» обнаруживает родство со словом «часть». Надо понимать, речь идет о счастливой части. Более того, при этом как бы подразумевается, что есть и другая участь. Она, как можно догадываться, уходит кому-то другому, непричастному счастью. А есть о чем задуматься. Следует ли понимать дело так, что где-то существует, условно говоря, пять выигрышных шаров, а остальные 31 несчастливые? От этой трактовки сильно отдает лотерей, или если использовать регистр повыше, фатализмом, его, возможно, исторически отражает это самая часть. Но нам ли быть фаталистами? Считающие счастье лотереи? заведомо отдается внешним обстоятельствам. Но счастье не может быть внешним, иначе это какое-то второсортное, лотерейное счастье. Что, собственно, можно выиграть в лотерею? Долгое время я полагал, что ничего, но однажды, когда я продавил раскладушку, моя мама сообщила мне, что раскладушка была выиграна в лотерею. С высоты прошлых лет свидетельствую, этот выигрыш не сделал нас счастливыми. Счастье — явление внутреннее. Если раскладушка как-то в нем и поучаствовала, то скрипка ее была не первой. Там имелись более важные вещи. Скрип дачных ворот, стук спелых яблок о крышу веранды, запах сжигаемых соседом листьев и ночные беседы, отрывки которых нет-нет, да и всплывают в моей памяти. В сущности, для счастья требовалось не так уж много материала. Взрослея, я понял, что счастье — это по преимуществу то, что было и вспоминается. Это открытие заставило меня смотреть на моменты, способные стать счастьем как бы из будущего, видеть их в пожелтевшем глянце фотографий. Есть совершенно очевидные случаи счастья, но просто так все складывается, что иначе толковать происходящее невозможно. Абажур зажегся матово в голубой овальной комнате, Нежно гладя псала Ахматова, предсказала мне Ахматова этот вечер, вы запомните, Георгия Иванова предсказала. Можно, конечно, видеть настоящее из будущего на манер космонавта, оплетенного проводами и трубками, рассматривающего свою станцию из безвоздушного пространства. Пространство будущего, если вдуматься, и в самом деле безвоздушное. Будущее — мыслительная категория, никто там еще не бывал воплоти, вдох полной грудью получает столько в настоящем я часто думал от чего булгаковские дни турбиных хочется бесконечно перечитывать от чего исторический деятель для которого нет ни слова оправдания побывал по некоторым сведениям на этом спектакле пятнадцать раз если это действительно так то речь идет о том единственном случае когда я его понимаю это пьеса о счастье Не о гражданской войне, и даже не о бесстрашии долги, а счастье. Стоит себе посреди бурлящего города Ноев ковчег, и всякой, кто сюда входит, наполняется покоем и радостью. «Дни Турбиных» — гениальная пьеса, потому что гениальность — это когда не можешь объяснить, как сделано. Знаком тебе вещь каждый винтик, а чего она летает, не догадываешься. Ясно лишь одно. Территория счастья создается нами, вопреки войнам и переворотам, по крайней мере, в какой-то степени создается. Иногда вслед за Александром Сергеевичем говорят о привычке как замене счастью. Выстраивая эту пару, Пушкин неожиданным образом указывает и другой путь. А что, если развернуть конструкцию на 180 и попробовать счастье сделать заменой привычки утренний кофе, клочья тумана на крышах, звуки пианино во дворе, Разве это не счастье? Это ведь только кажется, что туман серый. Если посмотреть внимательно, Клод Мане легко заметить, что он розовый. Все зависит от взгляда или, как сейчас любят говорить, от оптики. Мысли о счастье чаще всего приходят под Новый год. Это понятно. Запасы грядущего года кажутся нетронутыми, поздравляя с новолетием поздравляют и с новым счастьем, в котором, очевидно, не сомневаются. Но разве старое счастье хуже? У него есть, по крайней мере, одно бесспорное качество. Оно проверенное, потому что было. В конце концов, неважно, чем вызваны мысли о счастье. Главное, что они есть, а это уже полпути к счастью. Мне кажется, что если дано нам будет что-то вспомнить в нашем инобытии, на то это будут, среди прочего, встречи Нового года, потому что окажется, что ночь напряженного ожидания счастья сама по себе была счастьем. Оливье, мандарины и бессмертная новогодняя сказка, доказывающая, что счастье возможно, пусть не сразу и не для всех, два человека там все-таки оказывается не удел, но возможно. За ним, по большому счету, не обязательно лететь в город на Неве, Хотя почему бы и не туда. Важно лишь помнить, что оно повсюду и в настоящем. Настоящее время, счастье.